Глава 1. Казацкая Украина. Семья Мазеп. Люблинское унии 1569 года, объединявшая Литву и Польшу, на батам отозвалась в украинских землях. Польша, амбициозная, сильная, с могучей армией и честолюбивой шляхтой, устоявшейся культурой и собственной системой ценностей, очень скоро дала понять, что тихие времена Великого княжества Литовского канули в лету. Традиции Киевской Руси, на которые опиралась и которые ценила литовская аристократия, рушились на глазах. Вместо русского языка польский, вместо православия католицизм. Энергично вводилось фольварчное хозяйство с его жёсткой системой выжимания доходов и каторжными условиями для крепостных. Новое административное деление по польскому образцу воеводства, староства, новые чиновники, новая власть. С особым вожделением польская шляхта смотрела на украинские земли, плодородные, малозаселённые, граничившие с диким полем, огромными территориями пустовавшими со времён татар-монгольского нашествия. Там была заманчивая перспектива для обогащения, расширения своих владений в ущерб интересам местной элиты. Украинские княжеские фамилии, потомки Рюрика, оказались неспособными противостоять этому натиску. Начались смешанные с поляками браки, а католицивание. Совершенно в ином положении была украинская шляхта, православная в своём большинстве, разочарованная в последствиях Люблинской унии. А она на каждом шагу нарывалась на ущемление своих прав, на насмешки и пренебрежение со стороны польских властей, а зачастую и на прямое посягательство на свою собственность. Поляки смеялись над малограмотными православными попами, над необразованными шляхетными русинами, над отсталой армией и хозяйством. Самое обидное заключалось в том, что многое из этого было правдой. Речь госпослитая конца XVI века представляла собой европейское государство, кичащееся своей шляхетской демократией, щеголявшее блестящей латынью, обладавшее прославившейся в Европе армией, крепкими родственными связями при французском дворе и пользовавшееся неизменной благосклонностью и поддержкой папы римского. В Ватикане уже видели реальную перспективу распространить на украинские земли влияние католической церкви обещали польскому королю небесные награды за такое благое дело и всячески муссировали планы церковной унии. Почти сразу после Люблинской унии на Украине появляются иезуиты, которые открывают бесплатные школы, преимущественно для детей шляхты, и активно ведут свою пропаганду. Украинская шляхта не могла не видеть, что она не могла не видеть, что многие православные священники и монахи действительно погрязли в лени и распутстве, чревоугодии и мракобесии. Полуграмотные и незнакомые с греческим, они были очень слабы в богословии и ничего не могли противопоставить утончённым трудам своих католических оппонентов. Украинские шляхтичи стали всё чаще отдавать в иезуитские колледжи своих детей, не имея достойной православной альтернативы и не желая, чтобы те отставали в образовании по сравнению со своими польскими сверстниками. Казалось, и здесь всё пойдёт по пути постепенного ополячивания и окатоличивания. Совершенно неожиданно для католической церкви и польской шляхты, эффект на украинских землях вышел противоположный. Одним из лучших учеников иезуитских коллегиумов становится будущий лидер украинского освободительного движения Богдан Хмельницкий. В ответ на насмешки и упрёки в богословской беспомощности на Украине появляется целая сеть православных братств, главными действующими лицами которых были украинская шляхта и зарождавшееся казачество. Православные братства, создававшиеся на деньги добровольных пожертвований, учреждали школы, открывали типографии и печатали книги. Первая типография была создана на Украине в 1573 году во Львове. Затем типографии появились в Остроге, в Киево-Печерской лавре и других местах. К середине 17 века на Украине их насчитывалось уже 20. Для сравнения в Москве в это время имелось только одно, под жёстким контролем патриарха. На Волыни возникает прославленный православный кружок Константина Острожского, первоочередной задачей которого стало издание Острожской Библии на церковнославянском языке. Работа Острожских учёных была по сути историко-филологическим исследованием богословского характера, направленным на исправление ошибок переписчиков. Они сравнивали тексты, переводили из греческого и комментировали восточнохристианскую патристику. В Остроге существовала и школа, в которой преподавали грамматику, арифметику, астрономию, геометрию, музыку, риторику и диалектику, дополненные основами поэтики и философии. Ученики параллельно изучали греческий, латынь и церковнославянский. Среди выпускников Острожской школы были будущий Киевский митрополит Иов Барецкий и гетман Пётр Сагайдачный. Конец XVI века становится периодом настоящего украинского возрождения, временем появления блестящих полемических трудов и богословских трактатов. Огромное большинство украинской шляхты видела именно в православии возможность сохранения национальной идентичности и способ противостоять польско-католическому натиску. Традиция братств превращала церковь на Украине в тесную семью, в которой забывались сословные различия, сообща решались материальные и прочие проблемы. Существовала и традиция избрания высшего духовенства в плоть до митрополита с участием прихожан Мирян, что ещё больше объединяло православные приходы. Однако церковная уния 1596 года, известная как Брестская, достигнутая частично благодаря подкупу ряда православных иерархов, частично благодаря силовому давлению, поставила православную церковь на территории Речи Посполитой вне закона. Отбираются церкви и монастыри, изгоняются священники. Любое сопротивление карается силой. Именно в этих условиях становится ясно, что мирным путём отстаивать свою идентичность будет невозможно. Начинается эпоха казацких войн, соединившиеся с украинским возрождением по сути и целям. Казачество на Украине значительно отличалось от аналогичных явлений на юге России. Правда, начиналось всё также Войные головы бежали в вольные края в поисках свободы, добычи и приключений. Географическое положение Украины, своеобразного буфера на пути турецко-татарской агрессии в речь Посполитую и Московское государство, ещё больше способствовало быстрому росту казаков. Но были и отличия. Прежде всего то, что казаками зачастую становились люди родовитые, которым не нравились порядки в речи Посполитой. А сами казаки быстро превращались в политическую оппозицию, защитников православия и, соответственно, национальной идей. И всё чаще украинская шляхта связывала свою судьбу с войском запорожским. Ещё более привлекательным для украинской шляхты стало казачество после образования легальных реестровых полков на службе у польского короля. Такая служба открывала перспективу карьерного роста среди своих, получения социальных и материальных льгот и избавления от произвола польских властей. Постепенно реестровые, прежде всего их старшина, начинают претендовать на административные функции в районах, отведённых им для жизни польским правительством на Украине. Казачество становится грозной силой, не считаться с которой в польском правительстве уже не могли. Все восстания проходят под знамен защиты православия и расширения льгот казачества. В начале 17 века казаки добиваются официального восстановления православия в речи Пасполитой, отстаивают от притязаний униатов Киево-Печерскую лавру и возводят на должность митрополита Иова Борецкого а после его смерти Петра Могилу. Настоящим сплавом украинской элиты и казачества становится прославленная Киево-Могилянская академия, первое высшее учебное заведение в Восточной Европе, давшее десятки политических и духовных лидеров Украине и России.